Глава 26. Вырванное жало. Еще бы не тихо было в комнатах викантессы, если они были пусты. А сама леди обнаружилась на полу в ванной в бессознательном состоянии. Выглядела она ужасающе, лицо опухшее, руки до плеч в красно-белых пятнах. Хорошо, что у Диары хватило ума выбраться из ванны, но на этом ее силы кончились. Похоже, нашли. Взгляд Горянки стал стальным. Явная реакция на магию Аи. Такая запоздалая. Почему-то же лекари ее отпустили, значит, следы были незначительными. Потому что сопротивляемость организма высокая. Но все таки моя магия пробила ее защиту. Отцелительные мази только усилили конфликт с демонической меткой. Смотри. Присев на корточки, Терина капнула из пузырька зелья. Оно буквально вскипело на коже. Меня замутило. «Не надо, ей же больно!» «Ты точно темная ведьма!» Недоуменно посмотрела на меня метаморф. «Ей не больно, она бессознание». «Но будет страдать, когда очнётся». «Так и надо. Характер ее боли скажет нам гораздо больше, чем даже свидетель. Свидетель может солгать, а чувствительные рецепторы лгать не умеют». Теперь я поняла, почему эту девчонку считали маленьким чудовищем? Нет, все-таки слишком мало прошло времени, чтобы лучшая ученица школы Ока кардинально изменилась. Я вызвала целителя, а пока он не пришел, мастериной привели подозреваемую в чувство и помогли одеться. Не годится, чтобы мужчины глазели на голую девицу. От лекарей прибыла целительница. Разве можно в таком состоянии принимать в ванну? Удручённо покачала она головой. «У меня был страшный зуд», — придя в себя, прошептала жертва эксперимента в Терины. «Я надеялась снять его холодной водой». «Похоже, у вас аллергия на крапиву. Почему вы не сказали магистру, который вас осматривал в лечебнице?» «Началось позже, уже здесь. Это все браслет». Диара подняла опухшую руку с впившимся в запястье украшением из черного металла. Он был белым. А сейчас, как видите... — Что за артефакт? — Подарок короля. Я нашла его на тумбочке, когда вернулась после атаки Ая, с запиской, что это скромное извинение за пережитые неприятности отбора. — И вы поверили? — Я думала, все девушки получили такой же. Но вы правы, надо было задуматься. Комнаты были не заперты. Не до того было после нападения, а и любой мог войти. Где записка? Она сама уничтожилась, сразу после прочтения. Заклинание было светлым. Очень удобная уловка. Даже и не проверить. Светлое заклинание уничтожения, не поверил ворон, протиснувшийся между горянкой и целительницей. Чернила вспыхнули. Что еще я могла подумать? «Тёмные заклинания работают иначе, без огонька». Диара настолько пришла в себя, что к ней вернулось чувство юмора. Эрвид Стейр провел рукой над браслетом, не прикасаясь. «Эта штука фонит магии демонов. Как вы могли не заметить? Вы же некромант!» «Я вам только что объяснила. Браслет выглядел иначе, а сейчас я даже снять его не могу». Даже не будучи менталистом, я понимала, что Диарл лжет. Приспешники демонов способны солгать даже королю, которому не лгут. Метка хозяев их надежно прикрывала. Виконтесса могла нацепить демонический браслет для маскировки собственной реакции на магию Аи, когда поняла, что не выдержала проверку. Поди докажи теперь. Можно, конечно, но не быстро. «Мейс Аси, пригласите дознавателей», — распорядился Ворон. «Девушке нужно в лечебницу!» — возмутилась целительница. «В следственном изоляторе есть лекаря», — отрезал ректор, стоявший, оказывается, за моим плечом почти вплотную. На глазах Диары выступили слезы. «Это происки конкурента! Клянусь, я не призывала демонов!» «Тогда вам нечего бояться. Побеседуйте и вернетесь. «Ну что?» «Возвращаем конкурсанток», — воодушевился Суафит после того, как дознаватели отправили Диару порталом в следственный изолятор. Туда, где уже отсиживалась баронесса Жамарис. «Подожди. У нас еще одна подозреваемая», — возразил Сирин и повернулся ко мне. «Или ли дизайну не надо проверять? Как по-вашему, с Асси?» «Как будто от моего мнения что-то зависит», — фыркнула я. «Дико хотелось спать и чашки чимфы». А еще глодала досада, что Зайна почти наверняка невиновна. Так было бы здорово избавиться от змеиного клубка в отцовском замке. Но, может, она соучастница? У моего плеча на диванчике пристроилась горянка, и без стеснения дремала. У нас всего-то было минут десять, пока дознаватели уводили задержанную Викантессу, и мы это время использовали сполна. «Скажи» тебя тоже смущает что диара не сопротивлялась тихо спросила терина чем бы ей помогло сопротивление одна против ректора магистров суафиты и королевской стражи глупо а так у нее еще есть шанс выкрутиться или доказать невиновность если снимут браслет и окажется что дело действительно только в нем идем последний рывок идем устало вздохнула метаморф Ворон снял внешний запор и полок тишины, не позволявший обитательнице комнату слышать, что происходит в соседних апартаментах и в коридоре, и отступил в сторону. Я мягко повернула ключ в замке, проверила, есть ли внутренние сторожки, и толкнула дверь. «Наконец-то!» — встретила нас Зайна. «Я уже устала ждать!» Я онемела от неожиданности. Сестра была одета в дорожное платье и сапожки, рыжие волосы заплетены в косу, свернутую в калач и подвязанную лентами, а на спинке кресла лежал небрежно брошенный плащ. Куда она собралась в таком виде? Бежать? Тирина подтолкнула меня в спину, и я едва не споткнулась, влетая в комнату. Позади тяжело хлопнула дверь, и заина тут же бросила в нее запирающее заклинание. «Неужели это она? Вы уверены?» Зайна вопросительно взглянула на Метаморфа и перевела взгляд на меня, подходя ближе. «Глазам не верю. Как вам удалось, госпожа?» Она с уважением и даже подобострастием взглянула на Горянку. Я ничего не понимала. И Тирина, судя помелькнувшей в глазах растерянности, тоже. Но Метаморф быстро взяла себя в руки. «Как-то так!» — нервно улыбнулась она. Я даже на расстоянии чувствовала, охватившее ее напряжение. А сестрица наоборот, расслабилась и обошла вокруг нас, оглядывая меня с ног до головы. «С вами всё в порядке, леди?» — отмерла я. Зайна расхохоталась. Она производила впечатление сумасшедшей или пьяной, так блестели ее расширенные глаза. «Со мной-то все в порядке, а вот с тобой», — заявила она. «Как я раньше не поняла. Асилир или Асилиртон? Резко подавшись вперед, Зайна рванула мою цепочку с опаловой каплей. Золотые звенья остались в ее руке, а сорванный амулет покатился по полу. или все всё-таки ани и такая ненависть плеснула из зеленых глаз Зайны, что мне стало не по себе. Что я ей сделала, чтобы так меня ненавидеть? — Ты забываешься, Зайна, — спокойно сказала я и наклонилась подобрать амулет. Сестра пнула капельку, и та улетела под кресло. — Амулет тебе больше не понадобится, можешь не стараться, сестрица, — по-змеиному прошипела рыжая. — Ловко, ничего не скажешь. «А я всё гадала, куда ты испарилась. Боялась, что ты так и не объявишься на этом глупом отборе, и всё будет напрасно. Мы ведь получили приглашение на твое имя в замке. Пришлось мамочке уговаривать твоего папашу использовать кровное заклинание, чтобы переправить, где бы ты ни была. Заодно и выяснили, где именно ты скрывалась». Ты же, гадина, даже родному отцу не сообщила, где затаилась твоя проклятая родня по матери. Мерзкие убийцы, Лиртон! Зайна плюнула, пытаясь попасть мне в лицо, но я увернулась. Как же у меня руки чесались выпустить твою вонючую кровь! Но надо было ждать, когда ты нас приведешь к хранительнице. И только стали круг строить, как ты опять как сквозь землю провалилась. Но «Ничего, теперь тебе уже не сбежать». «Госпожа, я свяжу ее, или вы сами, раз она ваша добыча?» Метнулся ее взгляд к лицу горянки. «Я открою портал в любой миг». Как же много она болтает. Сразу видно соскучилась. Я была спокойна. Во-первых, за дверью маленькая армия магов. Во-вторых, на пальце королевское кольцо а в мочке уха — Чеэр Ворона. Правда, мне не понравилась слабая серебристая дымка, которую я заметила лишь боковым зрением. Но если это, как я заподозрила, блокировка ментальной связи амулетов, то у меня есть еще сюрприз. Если бы хранительниц крови Лиртон было так легко взять врасплох, мы бы не просуществовали столько веков. «Кейром», — мысленно активировала я Чеэр, Эрвит на помощь. Серебристое сияние усилилось, а Зайна, злорадно ощерилась. Что, пытаешься воспользоваться своими темными амулетами? Черт тебе не поможет, ведьма Лиртон. Никто тебя не услышит. Звать короля не позволяла гордость. И государь все таки не нанимался ко мне в телохранителе. Да и вряд ли позволит блокирующая дымка. Или позволит. Что за колдовство использовала Зайна? Но куда больше меня волновала Тирина, На лице горянки появилась высокомерная усмешка. Она щёлкнула пальцами, привлекая к себе внимание. «Скажи-ка, Зайна, разве я позволяла распускать язык в моем присутствии?» Рыжая гадина побледнела. «Нет, госпожа, простите». Горянка кивнула и села в кресло, как королева, потребовала. «Повтори». Что я тебе приказывала? Вы сказали, что на Асгерт хитрая иллюзия, но вы знаете, под какой теперь личиной она прячется, и приказали ждать вас этой ночью с добычей. И когда я вас увидела в сопровождении этой распорядительницы, я поняла, что это она и есть. У тебя блудливый ум, Зайна. Он прыгает, как заяц. Я велела повторить мой приказ. — Вы приказали подготовить портал, чтобы похитить ведьму Лиртон. — Куда я приказала настроить портал? — К вашей сестре и моей матери, в замок герцога. Он как раз сегодня отсутствует, отправился на совет. — Он и не стал бы помехой в нашем деле, — отмахнулась Горянка. — «И напомни-ка, моя дорогая племянница, зачем нам понадобилась именно ведьма Лиртон?» Зайна облизала красные губы. В глазах появилась настороженность. Кажется, она начала что-то соображать. «Как зачем?» — переспросила она. «Убить в ритуале!» «Только ее особая кровь может сделать меня Аэни, такой же горной королевой, как вы!» «Какая же ты дура, Зайна! Как и твоя глупая и завистливая мать! Зачем нам вторая горная королева?» «А ей гор, может быть, только одна?» Вздохнула Тирина, и с двух рук швырнула два заклинания. Зайна и пикнуть не успела, как оказалось, связана по рукам и ногам крапивным саваном, а дверь внезапно проросла сплошным ковром зелени. Корни ростков за миг расщепили дерево в труху, и в комнату тут же ворвались маги с синеглазом ректором во главе. Я нырнула за кресло и, подобрав опаловый амулет, сжала его в кулаке. Всё закончилось так быстро, что я даже не успела не испугаться как следует, не придумать план спасения. Честно говоря, даже обидно стало. Я-то считала сестру серьезным противником, а она оказалась до невозможности глупа. Как только ей удалось заиметь два диплома магистра двух противоположных сил, да еще и ступеней выше среднего уровня. Конечно, силы есть ума не надо, но все -таки. «Спасибо, подруга», — выдохнула я. «Не за что, подруга», — чуть запнувшись, неуверенно улыбнулась Метаморф. «Ни за что не признаюсь, что на миг усомнилась в ней. Никогда». Когда дознаватели увели незадачливую Зайну, мы, тёмное я, метаморф, ворон, светлый маг Сириен, устроили ночной перекус и небольшое совещание на чердаке, где теперь поселилась Терина. Она сказала, что ей хотя бы на несколько минут необходимо превращаться в дракона, и только на чердаке было для нее достаточно места. Но пока метаморф радовала нас белокурой и голубоглазой кукольной внешностью все таки любила она свое прошлое тело. Освещались мы по грустному поводу. Хаор Дейтер Арияр прислал весть, что не удалось опознать последу на осколке демонического амулета вызова, кто из девушек его активировал. Это означало тупик в поисках приспешницы демонов. Может быть, мы и подозреваемых не тех вычислили, а настоящая предательница прячется среди остальных? «Расходимся», — предложил ректор. «Утром проведем совещание всем советом. Возможно, король даст добро на арест книжной виконтессы Невиновная вернется на отбор». «Два вопроса», — требовательно сказала я, пока не разогнали. «Утром, моис Аси», — попытался он увильнуть. «Нет, сейчас. Вы знали, что та, кто назвала себя дочерью горного вождя, на самом деле Аене?» И если так, почему ее отпустили? И почему она спокойно ушла? Вопроса три. Ухмыльнулся Синеглазый. И на все один ответ. Кхарита — человек. Всех девушек проверяли, и я абсолютно уверен, что ни в ком нет крови Ая. Но Зайна вела себя так, словно Кхарита Аени, а она ее служанка. Она считала Кхариту горной королевой. Как такое может быть?» Все посмотрели на Метаморфа. Тирина пожала плечами. «Вы так смотрите, как будто я должна знать все о тайнах Аи. Но я знаю далеко не все, хотя у меня была такая наставница, как королева Зим. И единственное, что могу предположить...» Мы навострили уши, даже сон как рукой сняло. А они, безусловно, знали о проверках участниц отбора и понимали, что им не удастся подсунуть в невесту, зараженную их кровью. Но вот использовать кого-то в тёмную они могут, я точно знаю. Я сама наблюдала, как разум леди Тамары был захвачен разумом Айенни Тайры Вирт. Это напугало меня до того, что я, впрочем, не важна. Долго рассказывать. «Захват разума?» — удивился лорд Сирин. «Обычно такое практикуют демоны. Одержимость — не такое редкое явление. Но я никогда не слышал, чтобы и Аэ были на это способны». «Спроси у брата, он знает», — подтвердил ворон. «Они оказались способны подселить душу». Тирина кивнула. Да. Как и мою душу они подселили в тело дракона, умершего в стазисе. Я предполагаю, что мейск Кхарита — стопроцентный человек, но ее сделали медиумом, рупором воли Аи. Заметь, Аси, твоя родственница ни разу не назвала меня Кхаритой. Наверное, Зайна еще откроет нам многое. Нужно предупредить нашего союзника, что его дочь одержима. Лорд Тириан коснулся опалового браслета на руке. Забегая вперед, скажу, что Тирина не ошиблась. Зайна ни разу не назвала Горянку по имени, потому что обращалась к ней не как к дочери вождя. Она обращалась к той, что приказывала её устами. И приказывала не только Зайне, но и магу, помогавшему Ай устроить ловушку для меня на полигоне. Я была даже польщена. Не ради короля дикие пытались проникнуть в школу ока, а ради того, чтобы пленить и уничтожить последнюю хранительницу древней темной крови. Да еще и цинично с особой мстительностью использовать мое тело для возрождения очередной королевы, одной из шестнадцати. Не корона одного королевства была им нужна, пусть и самого крупного, а возвращение всех аени и весь мир. Тактика выжидания принесла свои плоды уже ранним утром. Княжна Риенцольская попыталась открыть портал в комнате и сбежать, но у нее, разумеется, ничего не вышло. Я очнулась от шума. Хорошо, что ночью хватило сил лишь на то, чтобы добрести до постели и рухнуть. Уснула в чем была и вскочила мгновенно, готовая к любой неожиданности. Выбежала в коридор. «Идите к себе, Ася, я запрещаю вам вмешиваться» прорычал лорд Сириэн, проносясь мимо. По-видимому, его вызвали стражники, или он вместо сна сам отслеживал изменения магического фона в здании корпуса. Хорошо, что он приказал отправить всех девушек из корпуса. Коридор наполнился едким дымом, выворачивавшим внутренности. Стражники брали штурмом апартаменты книжной Риенцольской. Трещала дверь, если эту серую стену можно назвать дверью. Ежана на этот раз не стала надеяться на замки и баррикады и скрывать особые способности. а наложила каменное заклинание, превратившее дерево в монолитную стену. Лорд Сириан проломил вход взмахом руки, выпустивший столб ослепительно яркого света. Силен. Через миг в воздухе висела лишь каменная пыль. В апартаментах княжны развернулся настоящий бой. Сверкали молнии, голубые и багрово-алые, с оглушающим шумом взрывались заклинания, разнося стекла и мебель. Трещала, осыпаясь штукатурка. Она надеялась беспрепятственно уйти, иначе не стала бы срывать маски. Когда я из-за плеча ректора — естественно, удержать меня в комнатах не могла никакая сила — взглянула на поле боя, Стало понятно, почему ежана решилась на бегство. Другого выхода у нее не было. Ее лицо и руки напоминали кору обгоревшего дерева. «Все-таки Терина гениально, с долей зависти подумала я. Дралась княжна красиво, молча закусив губу до крови. Кувыркалась, ловко отбивая летевшие в нее заклинания, отводила щитом дротики и успевала долбить заклинаниями плотную защиту, затянувшую окно по тревоге. Я залюбовалась. «Куда, Асси?» — меня схватили за плечи и оттолкнули в сторону. «Ворон! Принесла же нелёгкая!» «Там и без тебя справится. «Поверь мужчинам, девочка, это их работа. У тебя другая. Идём-ка, умоешься, пока никто не разглядел, какой ты пугало!» Эрвит крепко жал мою ладонь и втащил меня обратно в покое. «Пусти!» — дёрнулась я. «Как же там без меня? А если эта воительница ранит мою мечту?» Некроман закрыл дверь на задвижку, еще и плечом подпер и с демонстративной усмешкой оглядел меня с ног до головы. «Мэйс Асси, вынужден напомнить, что ты на работе». Еще нет. Я еще сплю и вижу кошмары. Какая работа в такую рань?» Тут здание потряс грохот. Но ворон и ухом не повел, и от двери не отлип, перекрывая выход. У тебя ненормированный рабочий день, и начаться он может в любое время суток. Приведи себя в порядок и отправляйся в главный корпус. Нужно сменить на посту леди Лодару. Даю пять минут на сборы и открываю портал. Скрипнув зубами, я отправилась в ванную. Через пять минут я причесалась, переоделась и выглядела идеально, как будто отсыпалась не меньше суток. Вот что значит иллюзия. За это время бой закончился. В здании наступила тишина, прерываемая хлопками порталов. Под моим умоляющим взглядом, застывший, как статуя ворон, сдался. Хорошо. Умрешь ведь еще от любопытства, и Сириен меня растерзает по поперышку. Да ему самому было интересно, что происходит, и удалось ли бежать к нижней или нет. Сбежать ежанне не удалось. Она, как и Зайна, никогда не обучалась в школе ока и была не в курсе, что несанкционированные ректором порталы тут не работают, даже если удастся где-то раздобыть портальный камень для внешнего перехода или нарисовать пентакль с точкой выхода в Нижний мир. Княжну Риенцольскую обездвижили магическими путами, надели на нее блокираторы, ужасные вириги Кхаста, обращающие магию преступника на него самого при попытке применить заклинание. Мы с вороном подоспели как раз к первичному допросу. Да еще и горянка харита явилась на шум. У лорда не хватило духу выгнать нас, все-таки злодейку удалось поймать благодаря мне и Терине. Метаморф расщедрилась на противоядие, и пленница стремительно приходила в себя. Увы, вместе с красотой к ней возвращалась и сила духа. Королевский дознаватель начал со стандартной формулировки. Чистосердечное признание смягчит вашу участь. «Участь? Что вы мне сделаете? В худшем случае депортируете на телеге, а не в карете с удобствами?» Карета тоже может случайно потерять колесо и скатиться в пропасть. «Вы не посмеете!» — вскинула она лохматую, но прекрасную голову. У наших государств союзный договор, а я полномоченный неприкосновенный посол. Вы, кстати, сейчас нарушили не меньше десяти пунктов союзного договора. У вас никаких оснований нет для моего ареста и тем более для того, чтобы нацепить эти мерзкие вериги. Уже посмели! усмехнулся лорд Сириан. Мы поймали вас при попытке бежать к порталом в нижний мир. Следы ваших рук есть на браслете с демонической меткой, которую вы подкинули вашей соседке, Викантессе Лебежель. Поняли, что и как мы ищем, и пытались сфальсифицировать улики и повести нас по ложному пути. Я нашла браслет у ее дверей и подумала, что Виконтеса потеряла вещицу. Отбрехалась княжна. Ловко и наличие фальшивой записки якобы от короля недоказуемо, — вздохнула я про себя. Ректор невозмутимо продолжил. Кроме того, мы нашли на полигоне еще одну часть расколотого амулета вызова, по счастью, более сохранившуюся, и на ней не только след вашего пальчика, но и вашей магии. Одной этой улики хватит, чтобы аннулировать вашу верительную грамоту и лишить дипломатической неприкосновенности. Что король и сделал? Вы теперь обычная убийца, княжна. На вашей совести смерть леди Элики. «У вас есть доказательства?» — скривились ее губы в улыбке. Смотрелось это чудовищно. На ее пошедшим трещинами начинавшим чернить лице. Свидетельства духа погибшей имеют юридическую силу в нашем королевстве. Некроманты его найдут, а наши союзники из сферы суав помогут. Все-таки они мастера пути и способны вытащить душу даже из лап демонов Нижнего мира. Даже, как выяснилось, из рук их приспевшников в иных верхних мирах «Меня интересует цель. Зачем, леди Ежанна? Чего вам не хватало, что вы оказались на посылках у мерзких рогатых тварей? Вы и без таких союзников могли стать королевой крупнейшей страны мира аэры. «Королевой!» — фыркнула пленница. «И терпеть этого вашего светлячка, неспособного справиться с женщиной в собственном дворце?» Чего не хватало светлейшей королеве Риате, что она стала любовницей повелителя демонов сферы Зев? Или вы думали, что ваш позор удастся скрыть? Не от меня. Что касается моей выгоды, то ее нет. Считайте, что из любви к искусству». «Цель, леди», — невозмутимо напомнил Сириан. Демоны хотят реванши за провал провалриаты, пожала плечами пленница. Я должна была незаметно сеять хаос, устранять самых достойных соперниц. Победа любой ценой? Королевский дознаватель вспомнил о своих обязанностях. Я могла не беспокоиться о победе. Она не была целью. Главное, я должна была проследить, чтобы на отборе не появилась графиня Баранс. или убить ее, если она появится. Почему именно ее? Этого мне не сообщили. Лорд Сириен снова вмешался в допрос. Убийство короля входило в ваше задание? Нет. Он и так умрет в брачную ночь. Ректор поднялся. Я услышал достаточно. Можете увезти княжну, мейстер-дознаватель. Я открою вам выход с территории школы. Как прекрасно начался новый день отбора!